После этого разговора я стал думать, что все обошлось. Я ошибся. Был уже почти вечер. Я у себя во дворе ждал, когда прибегут ветерок и ветка, чтобы идти к Витальке. А пока их не было, я воевал с крапивой. Это были гвардейцы кардинала Ришелье. Мы дрались честно, на равных. У меня была новенькая деревянная шпага. У гвардейцев ядовитые жало и кусачие листья, похожие на зеленые ладони.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 Велела тебя доставить, живого или мертвого. И сию минуту. Видно было, что он не врет. От ожидания неприятностей мне стало грустно и тревожно. Конечно, я не подал вида. Воткнул клинок в землю и храбро зашагал к калитке. Даже заметил вскользь, что уроки кончились, и зауч могла бы человека не беспокоить, когда он занят своими делами. Галка посмотрела на меня сочувственно, а Клим хмыкнул.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 в шелушащихся пятнах загара я совершенно не подходил школе. Ее строгим стенам, плакатам, портретам Гоголя и Пушкина и большим правилам для учащихся в такой же, как у портретов раме. О ненавистной жесткой гимнастерке и кусачих штанах допят я сейчас вспоминал, как о надежной броне. Будто эта броня могла защитить меня от колючих глаз Веры Северьяновны, от ее гнева и вообще от всяких бед.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 Пробормотал. «Здрасте!» Вера Северьяновна сидела за громадным своим столом. Она отражалась в настольном стекле, как айсберг в квадратной полынье. Сбоку у стола сидел незнакомый мужчина в очках и с бородкой. Он смотрел на меня нормально, по-доброму, а Вера Северьяновна как на виноватого. «Подойди», сказала Вера Северьяновна. «Я дошел до середины комнаты, а дальше как-то не получилось». «Ну вот, этот самый», — сказала Вера Северьяновна мужчине и снова стала смотреть на меня, словно хотела сказать «Полюбуйтесь, что за красавец». Я почувствовал себя совсем незащищенным. Незаметно передвинул на животе рукоятку кинжала, чтобы закрыть дырку на футболке. Спрятал подмышки перемазанные землей ладони. Но спрятать ободранные и зеленые от травяного сока локти было некуда. Еще мне хотелось втянуть в себя, как шасси, пыльные и сжаленные ноги. Но это тоже было невозможно. Я только беспомощно переступал кедами. «Встань как следует, перестань танцевать и опусти руки», потребовала Вера Северьяновна. Я вздохнул и встал как следует. «Вот что, Лапников», сказала Вера Северьяновна. «О твоем поведении мы побеседуем позже, а пока расскажи, как вы это устраиваете».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 Теперь будет допытываться, как мы убираем силу тяготения и все такое». «Ты долго будешь молчать?» – сурово спросила Вера Северьяновна. Физик посмотрел на меня, на нее и вдруг сказал. «Можно мы побеседуем с глазу на глаз?» Заучи обиделась и возмутилась. Я сразу это понял, потому что она покраснела и стала дергать шаль на груди. Но сердитых слов физику она не сказала.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 и задал странный вопрос. — А ковер-то новый? — Нет, на вид совсем старый, но еще крепкий. Физик вдруг засмеялся, крепко сжал мои локти, а потом взгерошил мне волосы. А мне было совсем не весело. — Вы теперь заберете ковер? — прошептал я, и понял, что могу разреветься. Все еще смеясь, он покачал головой. — Не бойся. Я поверил и перестал бояться. Появилась Вера Северьяновна. — Ну что, товарищи мужчины, я уже могу присутствовать? Физик вежливо сказал, что присутствовать она может. Мы уже все выяснили. — Вот как? — удивилась Завуч. — Так быстро? — Да, видите ли, Вера Северьяновна, физика не занимается такими проблемами. — Да? Странно. — А какая же наука занимается? Физик улыбнулся и развел руками. — Боюсь, что никакая.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 Разве я стекла бил, или стенки царапал, или курил на переменках, или двойками зарос? Ничего подобного. Подумаешь, летал с Виталькой на ковре-самолете. Это наш ковер, а не ее. Надоела мне вся эта история и захотелось ее закончить поскорее. Ясными глазами я взглянул на Веру Северьяновну, почесал левым кедом правую щиколотку и независимо сказал «Мама завтра занята. Если хотите, я ее сегодня позову». Физик чуть-чуть улыбнулся мне. «Зови сегодня!» Сердито откликнулась Вера Северьяновна. «Хоть сейчас?» «Можешь сейчас!» «Вот и хорошо!» — сказал я. Поправил за ремнем деревянный кинжал и ушел из кабинета. Дома я сообщил маме, что ее вызывает завуч, но я ни в чем не виноват, а все дело в коври самолете «Так я и знала!» — сказала мама. Она оставила на кухне свои дела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 «Все не начнут!» – вмешался я. «Не у каждого же есть ковер-самолет!» Вера Северьяновна глянула на меня так, будто лишь сейчас заметила. «Выйди, Лапников, в коридор!» – скучным голосом сказала она. «Вот так фокус! О моем ковре-самолете речь идет, а я выйди!» Я растерянно посмотрел на маму. «Иди, Олег!» – строго сказала мама. Я шагнул в коридор, обиделся и встал у окна.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 Я поднял глаза. «Что?» Мама помолчала еще и серьезно спросила. «Значит, вы никак не можете не летать?» «Не можем, конечно», – торопливо сказал я. «Ну как же, мама, не летать, если ковер-самолет?» Мама сказала. «Ну и летайте». И мы летали. И в этом теплом сентябре, и на будущий год, когда снова пришло лето, и еще через год. Потом стали мы летать реже. Старше стали и появились у нас другие интересные дела. Виталька в восьмом классе начал влюбляться каждый месяц и парил в небесах без всякого ковра самолета. А я увлекся писанием стихов и все время ходил огорченный, потому что городская газета не хотела эти стихи печатать. Ковер опять перекочевал в чулан, а в мезонине тетя Валя стала хранить сломанную мебель. Мы кончили школу и незаметно стали взрослыми. Не все получилось так, как мы мечтали. Ветка стала не балериной, а детским врачом. Она очень хороший врач, живет в Ленинграде. Ее знают все ребятишки в районе. Ветерок добился чего хотел, стал штурманом полярной авиации. У него есть сын Алешка, трехлетний карапуз. Здоровый, толстый и пока ничуть не похожий на ветеркомальчишку.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 Там, как раньше, словно праздничные флаги, хлопало по ветру белье, и шумно играли мальчишки. Меньше стало деревянных тротуаров, больше многоэтажных домов, а на реке гудели новые белые теплоходы. Но также пахло с берега сырым песком, просмаленными лодками и мокрыми бревнами. Такие же высокие травы стояли вдоль заборов в переулках.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 Борцы старательно сопели, падали, поднимались, опрокидывали друг друга. А зрители, сидя на поленницах и в траве, галдели и свистели, как все болельщики на свете. Я подошел. В первую минуту меня не заметили. А потом громкоголосый мальчишка с сердитой темной челкой на лбу оглянулся и спросил. «Вам кого?» Я не стал ничего придумывать и притворяться. Сказал, что раньше жил в этих местах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 Круглоголовый рыжий мальчик с веселыми глазами и его соперник, щеплый и большеглазый, с редкими конопушками на скулах, в синей майке без рукавки. «Знают они или не знают, какой это ковер?» – думал я, и меня слегка знобило от волнения. Они не знали. Они катались по ковру, переплетаясь коричневыми в белых царапинах руками и ногами, хватили по нему пятками, втыкались в него носами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 Неловко улыбнувшись, я сказал, «У меня не выйдет, я уже большой». «А как на нем летают?» – вдруг требовательно спросила девочка с растрепанной косой. «Очень просто. Надо представить, что летишь, и он полетит». «Ура! Я представил!» – дурашливо заорал мальчишка с челкой и животом бухнулся на ковер. «И я! Ура! Мы тоже представили!» – закричали остальные, и на ковре тут же выросла куча мала. Даже девочка с косой кинулась в свалку. Только худенький мальчик в синей майке остался в стороне. Он сидел на деревянной колоде, обняв коленки и упершись в них подбородком. На миг мы встретились взглядами, но он тут же отвел глаза. «Эй, кончайте, мне шею отдавили! Отпустите ногу!» – раздавалось из кучи. Потом кто-то самый находчивый крикнул.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 «Смотри, он ждет тебя», — сказал я мальчику. Ковер и правда ждал, опустившись на траву. Мальчик вздохнул и толчком оторвался от меня. «Шагай, не бойся». Он постоял, кивнул, заправил выбившуюся из-за поиска майку и, оглядываясь на меня, пошел к ковру самолету. Он шел медленно, однако ни разу не остановился. Я смотрел, как он идет». Я немного завидовал. Вся сказка была у него впереди. Будь счастлив, мальчик!»